Есть за границей контора «Кука». Если вас одолеет скука, И вы захотите увидеть мир, Остров Таити, Париж и п о м и р «Кук» для вас в одну минуту На корабле и г о т о в и т каюту, Или прикажет подать самолёт, Или верблюда за вами пришлёт. Даст вам комнату в лучшем отеле, Тёплую ванну и завтрак в постели. Горы и недра, север и юг, Пальмы и кедры покажет вам Кук. Есть за границей контора Кука, Если вас о д о л е е к у к а И вы захотите у в и д е т и р п о в т о р я е п о в е и т е п о в е р и У. На кораб у т корабле приготовит каюту Или прикажет подать самолет И чипер-блюда за вами пришлет На комнату лучшем мотеле т и е и юпану и з а т р к п о т е р Твистер, бывший министр, мистер Твистер, делец и банкир, владелец заводов, газет, п р о х о д о в решил на досуге объехать мир. Отлично! – воскликнула дочь его Сюзи. – Давай побываем в Советском Союзе. Я буду питаться зернистой икрой. Живую ловить осетрину, Кататься на тройке над Волгой рекой И бегать в колхоз по малину. Мой друг, у тебя удивительный вкус, Сказал ей отец за обедом. Зачем тебе ехать в Советский Союз? Поедем к датчанам и шведам, Поедем в Неаполь, поедем в Багдад. Но дочка сказала, хочу в Ленинград. А то, чего требует дочка, должно быть исполнено. Точка. В ту же минуту трещит аппарат. Четыре каюты Нью-Йорк, Ленинград с ванной, гостиной, фонтаном и садом. Только смотрите, чтоб не было рядом негров, малайцев и прочего сброда. Твистер не любит цветного народа. Кук в телефон отвечает «Есть!» Будет исполнена ваша честь. Ровно за 10 минут до отхода т в и с т е р явился на борт прохода. а рядом старуха в огромных очках, рядом девица с мартышкой в руках. С л е д о м четыре идут великана. 24 несут чемодана. Зеленым волнам Плывет пароход Из Америки К нам Плывет он к востоку Дорогой прямой Гремит океан За высокой кормой Мистер Твистер Бывший министр Мистер Твистер Банкир и богач Владелец заводов, газет, пароходов На океане Играет в мяч Часть п р о х о д а з а т я н у т о й сеткой, Бегает мистер и машет ракеткой. В полдень, устав от игры и жары, Твистер, набегавшись в в о л ю Гонит к и е м костяные шары По бильярдному полю. Пенятся волны и мчится вперёд Многоэтажный дворец.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 негром малайцам мокро и жарко брызжит волна и судит кочегарка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 Бывший министр, мистер Твистер, миллионер, владелец заводов, газет, пароходов, входит в гостиницу у а н г л и т а р Держит во рту золотую сигару и говорит по-английски «Швейцару». «Есть ли в отеле у вас номера? Вам телеграмму послали вчера».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 т ё м н ы й как небо в безумумную ночь шел чернокожий громадного роста сверху из номера 190 Чёрной рукою, касаясь перил, Шёл он спокойно и трубку курил. А в зеркалах, друг на друга похожие, Шли чернокожие, шли чернокожие. к а ж д ы й рукою касался перил, Каждой...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 Строгий швейцар отдаёт им поклон, в будку идёт и басит в телефон 20020 -20, добавочный 300. С кем говорю я? С к о н т о р о й туриста. Вам сообщу я приятную весть. К вашим услугам два номера есть. С ванной, гостиной, приемной, столовой. Ждем приезжающих. Будьте здоровы! Бьется по улице легкая пыль, Мчится по улице автомобиль. Рядом с шофёром сидит полулёжа Твистер На мягких подушках из кожи Слушает ш е л е с т бегущих колёс Туго одетых резиной Смотрит, как мчится серебряный пёс Марка на пробке машины Сзади трясутся старуха и дочь Ветер им треплет вуали Солнце заходит И близится ночь. Дамы ужасно устали. Улица Гоголя, третий подъезд. Нет, отвечают в гостинице мест. Улица п е с т р я первый подъезд. Нет! Отвечают в гостинице мест. Площадь восстания, Пятый подъезд. Нет, отвечают в г о с т и н и ц ы мест. Прибыло много народу на съезд. Нет, к сожалению, В гостинице мест. Правая задняя лопнула шина. Скоро мотору не хватит бензина. <музыка> Мистер Твистер, бывший министр. Мистер Твистер, миллионер. Владелец заводов, газет, пароходов Вернулся в гостиницу «Англитер». Следом старуха в дорожных очках, Следом девица с мартышкой в руках. Только они позвонили у двери, Вмиг осветился подъезд в «Англитере». Пробило сверху 12 часов – Строгий швейцар отодвинул засов. «Поздно!» — сказал им привратник усатый. «Занят девятый и занят десятый. Международный готовится съезд. Нету свободных в гостинице мест». «Что же мне делать? Я очень устала». Мистеру Твистеру дочь прошептала. «Если ночлега нигде не найдем, может быть, купишь какой-нибудь дом?» «Купишь!» — отец отвечает вздыхая. «Ты не в Чикаго, моя дорогая! Дом над Невою купить бы я рад!» Да не захочет продать Ленинград. Спать нам придётся в каком-нибудь сквере, Твистер сказал и направился к двери. Дочку и мать поразил бы удар, Но их успокоил усатый швейцар. Одну уложил он швейцарской на койку, Другой предложил он. буфетную стойку. о Твистер в прихожей уселся на стул, воскликнул «О, Боже!» и тоже уснул. <музыка> Усталый с дороги, уснул на пороге советской гостиницы «Англитер», мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, миллионер. с о д р о г а е т с он Снится ему Удивительный сон Снится ему Что бродягой бездомным Грустно он бродит По улицам темным Вдруг С самолета Доносится стук С неба на землю Спускается Хук Твистер Бросается к мистеру Куку, Жмёт на лету энергичную руку, Быстро садится к нему в самолёт, Хлопает дверью и к небу плывёт. Вот перед ними родная Америка, Дом-особняк у зелёного скверика. с а р ы слуга отпирает подъезд. Нет, говорит он, в Америке мест. Плотно закрылись дубовые двери. Твистер проснулся опять в Англитерии. Проснулся в тревоге на самом пороге советской гостиницы «Англитер» мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, миллионер. Снял он пиджак и повесил на стул, сел поудобней и снова з а с н у л с б р а с о ч е т к о пришел паренек, Весело в з я с я за ч и с т у сапог ж е т ы х красных, широких и узких, Шведских, медких и ф р а н с к и х Утром тихонько пришел паренек, Ящик и щетки с собой приволок. Бодро и весело занялся делом, Обувь собрал, обойдя коридор, Белые туфли выберил мелом, Чёрное-чёрное мазью натер. Ярко до блеска начистил суконкой. Вдруг на площадку, играя мечом, Вышли из номера два негритёнка, Девочка Дженни и брат её Том. Дети на твистера молча взглянули. Бедный старик, он ночует на стуле, Даже сапог он не снял перед сном, Тихо промолвил задумчивый том. Парень со щеткой ответил, «Ребята, это не бедный старик, а богатый. Он наотрез отказался вчера С вами в соседстве занять номера. Очень гордится он белую кожей, Вот и ночует на стуле в прихожей. Так-то, ребята, сказал паренек». Вновь принимаясь за чистку сапог Желтых и красных, широких и узких, Шведских, турецких, немецких, французских. ч и с т и т л ь о в на положенный срок, Нет, сколько пар разноцветных сапог, о т к а нога, на п с е н и е г р а н и ц Со стула встает иностранец, Смотрит вокруг, достает портсигар, Вдруг из конторы выходит швейцар. «Есть, — говорит он, — две комнаты рядом с ванной, гостиной, фонтаном и садом. Если хотите, я вас проведу. Только при этом имейте в виду. Комнату справа снимает китайц, комнату слева снимает малайц, Номер над вами снимает монгол, Номер под вами мулат и креол. Миллионер повернулся к швейцару, Прочь отшвырнул дорогую сигару И закричал по-английски «Окей!» «Дайте от комнат ключи поскорей!» Взявши под мышку, д о ч и мартышку мчится в припрыжку п Англетер мистер Твистер бывший министр мистер Твистер миляняк м ш и м и е р Твистер бывший министр Thank hey. you.